Таким образом, Айнзу и остальным не пришлось взбираться на гору золота. Вскоре при помощи массового полёта они прибыли к двери по ту сторону. По форме это была дверь, но она выглядела словно бездонная яма в стене. Прибыв к такой живописной двери, Айнз глубоко задумался. «Здесь арсенал, но какой же к нему пароль?» «Владыка Айнз, если там арсенал...» Это означает, что сокровища сокрыты и в других местах. А? Альбеда не знает о содержимом сокровищницы? Айнза озадачила, почему Альбеда задает такой вопрос. Тем не менее, в том, что она не знала такой информации, был смысл. Сокровищница не была частью великого склепа Назарика. Сюда можно было попасть, только используя кольцо Айнз у Алгуун. Она была так спроектирована чтобы сделать вторжение чрезвычайно трудным. Вполне понятно, что Альбеда не будет знать о содержимом сокровищницы, ведь каких-то 10 дней назад у нее не было кольца. Хотя Айнзу стало интересно, как много знают Нип, он посчитал это тривиальной проблемой и ответил на предыдущий вопрос. Хе-хе, у меня был товарищ, которого звали Ганзира. Ему нравилось держать все опрятно и организованно. Он любил упорядочивать объекты согласно их назначению. Это высшее существо, создавшее одну из нас, Энтому. Да, Юрий, ты права. Однако остаётся под вопросом, на самом ли деле он наслаждался опрятностью. Если он вправду наслаждался, то та гора сокровищ была бы более упорядоченной. А его комната не была бы в беспорядке. Кстати, он, кажется, уже разделил предметы по категориям. Броня, оружие, украшения, вспомогательные инструменты, расходные материалы, производственное сырьё и так далее. Кроме того, здесь есть также комната обслуживания Назарика. А да, ещё и хранилище кристаллов данных. Говоря это, Айнс указал пальцем на стену, где висела та тень в форме двери. Однако, на самом деле не важно, каким путём мы туда войдём. Всё равно все комнаты связаны. А, простите, я слишком много говорю. Не нужно извиняться. Мы благодарны владыке, что он так страстно ответил на наши вопросы. Вслед за заявлением Альбеда, две боевые горничные одновременно поклонились, чтобы выразить признательность. Нет времени на болтовню, что я делаю? Каждый раз, когда хвастаюсь Назариком, я не могу остановиться. Пожав плечами, Айнс снова повернулся к тени. Дверь можно было открыть только паролем. Наверное, магией или навыком вора можно было бы силой её открыть. Однако Айнс не изучал такую магию или навыки. Так что было важно проговорить пароль. Вот чёрт. Забыл. Это и понятно. Поскольку в Назарике таких механизмов была целая куча, можно было запомнить пароль к тем местам, которые он посещал часто. Но заходить в сокровищницу было не так уж и много поводов. Айнс сюда заходил, лишь чтобы оплачивать содержимое Назарика. Уже несколько лет прошло с того времени, как последний раз сюда ступала его нога. Не сумев вспомнить, Айнс сказал универсальный пароль. «Слава, Айнс Алгун! Темная дверь ответила на эту фразу. В ней, словно всплыв из воды, появился текст. Аскендита тера инсуэлум. Это румкио дескендита интерум этриципит вим сепириум энтвинфериум. Он вознесется от земли к небесам, если не зайдет обратно долу, обретя силу небесную и земную. Халмиярд. Алхимия. Страница 95. Какой же это был с Марагдина педантичный? Машинально у Айнза выскользнуло с губ. На что Альбеда смутно отреагировала. Мысли перенеслись к одному из людей, ответственных за дизайн механизмов Айнс О'Алгоун. Из всех мелких механизмов великого склепа Назарика два были его разработками. Такой чрезмерно сложный дизайн съел большое количество квоты данных, выделенных великому склепу Назарика, из-за чего остальные члены гильдии не могли свободно проектировать свои вещи. И, следовательно, запротестовали. Он взял на себя ответственность и заплатил за предметы, которые увеличили квоту. Ко всплывшим словам Айнс отнесся со всей серьезностью. Это должна быть подсказка, но что она означает? Айнс потратил некоторое время на поиск ответа, сокрытого глубоко в его сознании. Вскоре, из глубочайших воспоминаний, он наконец вспомнил код к двери. «Это должно быть он. Ты монополизируешь славу мира, и перед тобой раступится тьма, верно?» Проговорил Айнс и посмотрел на Сизу, словно ища подтверждение. Так и внула. Кроме табулы с Марагдина, за разработку механизмов отвечал создатель Сизу. Она знала методы отпирания механизмов Назарика. Такими у неё были настройки персонажа так что Сизу могла бы легко расшифровать ту подсказку. Но даже зная это, Айнс просто из-за упрямства не попросил о помощи, он хотел открыть дверь собственными усилиями. Прибытие в этот мир дало жизнь великому склепу Зарика. Вот почему он хотел первым оставить свой след на этой земле. Словно желая ступить на только что выпавший, ровный слой снега, Айнс пожелал открыть дверь самостоятельно. Будто в ответ на желание Айнза, чёрная тень сжалась в точку и исчезла. Будто её там никогда и не было. Лишь сфера размером с кулак парила в воздухе. Поскольку тень исчезла, появилась возможность заглянуть в отверстие в двери. Там был хорошо упорядоченный мир, совсем не похожий на то место, где они сейчас стояли. Музейная выставка. Именно эти слова наиболее подходили для описания того зала. Тускло освещенный зал словно уходил в бесконечность, настолько был длинным. От пола до потолка было примерно 5 метров. Он был сконструирован не для человеческого роста, а чтобы могли войти нелюди. Ширина была приблизительно 10 метров. Пол был вымощен плиткой, испускающей черный свет, подогнанной настолько идеально, что казался одним огромным куском камня. Атмосфера священного спокойствия. Обе стороны зала были заставлены бесчисленным оружием. Просто невероятное зрелище. «Пошли!» Не дожидаясь ответа остальных, Айнс вошел прямо в арсенал. Их встретил большой набор оружия. Палаши, двуручные мечи, стоки, фламберги, якатаны, мечи, пата... Искривленные мечи шотел, кукри, клейморы, короткие мечи, мечеломы. Конечно, там были не только мечи. Также были одноручные двуручные топоры. Одноручное дробящее оружие, одноручные копья, луки, арбалеты. Даже классифицируя оружие, можно было потерять счет. Кроме этого, было еще много яркого оружия, которое это и оружием можно было назвать с натяжкой. Некоторые были такой причудливой формы, что его невозможно было засунуть в ножны. Такие типа оружия представляли большую часть арсенала. Почти ни один из них не был создан из обычного металла наподобие железа. Некоторые клинки были изготовлены из голубого кристалла. А ещё чисто белые клинки с золотым рисунком, чёрные клинки с выгравированными пурпурными рунами и даже лук с надписями которые, казалось, созданы из света. Кроме тех, было также оружие, которое явно излучало опасность. Двуручный топор, из кромки которого сочится кровь, большая булава, на черном металле которой иногда мелькают лица в агонии, копье, которое словно сделано из переплетенных человеческих рук. Такого оружия тоже было предостаточно. Легко можно было догадаться, что большинство оружия магическое. Но никто даже представить не мог, какие у них эффекты. Магия меча, который покачивается словно пламя, была очевидной. Но вот что делает похожий на извивающуюся сороконожку хлыстовой меч? Группа осматривала оружие со стороны, молча направляясь к центру арсенала. После примерно 100 метров... Пройдя мимо тысяч экземпляров оружия, они прибыли к месту назначения, в прямоугольную комнату. В комнате были лишь диваны и столы. Казалось, что это приемная. В стороне виднелся проход, похожий на тот, с которого пришли Айнс и остальные. На другой стороне от входа был лишь один путь, и от него исходила совсем иная атмосфера. До сих пор это был музей, но впереди гробница. Высота и ширина были такими же, но свет был более тусклым, и зал тоже уходил в бесконечность. В стене можно было заметить многочисленные отверстия, в которых, похоже, что-то стояло. Хотя из-за плохого угла обзора разглядеть что-либо было трудно. Услышав сзади тревожные голоса, Айнс ответил. «Перед нами мавзолей». «Мавзолей?» «А, Альбедо». Ты не знаешь название этого зала? Хотя я выбрал название сам, раз Альбеда о нем неизвестна, то может быть ей неизвестны и о смотрителе сокровищницы. Тогда ты знаешь актера Пандоры? В связи с моими управленческими обязанностями я знаю его имя и внешность. Актер Пандоры областной страж сокровищницы, равный по силе Демиургу и мне. Кроме управления этим местом и других обязанностей, он отвечает за подготовку золота для активации защитной сети Назарика. Проще говоря, он отвечает за финансы. Это так, но не совсем. Этот тип. Речь Айнза была прервана. Прежде чем он успел закончить предложение, три НИП повернули голову в сторону коридора, где вдруг появилась фигура. У неё была причудливая внешность. Хотя тело было человекообразным, голова походила на перекошенного осьминога. Справа, по крайней мере, половина головы была покрыта татуировками с искаженным текстом, похожим на тот, который появился ранее на двери. Цвет кожи, как у трупа, мертвецки бледный, с некоторыми фиолетовыми вкраплениями. И она странно блестит, словно покрыта слоем слизи. На каждой руке четыре тонких длинных перепончатых пальца. Одежда полностью чёрная, создана из глянцевой кожи, хорошо прилегает к телу и украшена аксессуарами из серебра, хорошо ей подходящими. На нём было несколько ослабленных поясов и чёрный плащ, который, казалось, сильно износился. Проще говоря, это был истинный представитель инопланетной расы. Шесть изгибающихся щупалец исходило от стороны рта до уровня талии. Два пурпурно-голубых тусклых глаза глядели на группу.